Глава 15 Что будет делать мышь, если ее испугать? Убежит, конечно. А вот и нет. Точнее, не всегда. Мыши тоже разные бывают. Помнится, одна меня в детстве укусила, когда я утром подошла к мышеловке. Пружинка вместо носа ей кончик хвоста прищемила, и она, защищаясь, преодолела свой страх — и меня за палец цапнула. Я себя, конечно, мышью не считаю, но лучше меня лишний раз не нервировать и не пугать, потому что результат может быть непредсказуемым. Мои друзья и близкие хорошо это знают. Прошла неделя с тех пор, как Алена поселилась в моем доме. До сих пор не знаю, откуда у нее ключ от комнаты номер 4. Сестренка со мной этой информацией делиться не пожелала. Все это время она провоцировала меня всеми доступными ей способами. Задирала, высмеивала, на моих глазах заигрывала с севой, заметив, что меня это раздражает. В ответ я демонстрировала самурайское спокойствие. Знаю, такое поведение злит дамочек, подобных Алене, больше всего. А что, на войне как на войне. Не я, как говорится, к ней с ключом пришла. Сегодня утром я решила побаловать своих жильцов и напечь оладушек. Взвела тесто, достала сковороду и принялась готовить. Не бывает, чтобы я была занята чем-то одним. Обычно я делаю все сразу. Главное, не отвлекаться, и тогда все получится. Кипел чайник, шипела паром кофемашина, в кастрюльке пыхтела каша. А на плите в сковороде жарились оладушки я ходила между столом и кухонными шкафами, расставляя тарелки и раскладывая приборы. Напольные часы отбили девять утра. Время завтрака. Вернувшись к плите, я аккуратно сняла лопаткой оладьи и взяла половник, чтобы налить следующую порцию теста. И вдруг прямо над ухом раздалось. — Я тоже буду. Это прозвучало неожиданно. И дело не в словах, а в намеренно громком возгласе. Кажется, я уже говорила, что пугать меня нельзя. Поэтому вместо того, чтобы закричать или отпрыгнуть в сторону, я лишь крепче сжала половник, развернулась и ударила шутника, которым, к моему удивлению, оказалась Алена. Половник описал красивую дугу и попал самозванки прямо в лоб, облив жидким тестом лицо и волосы. Удар не был сильным, но от неожиданности Алена отпрянула, задела стоящий сзади стул и шлепнулась на пол. «Не надо ко мне подкрадываться и пугать», — спокойным голосом произнесла я, стряхнув с половника на сестренку последние капли теста. «Ты ненормальная!» — прошепела та. «Не надо мне переписывать черты, присущие тебе», — ответила я, возвращаясь к плите. В этот раз тесто попало туда, куда положено. Оладьи заскворчали и стали подниматься. «Что случилось?» «Это уже Сева. Я даже не обернулась. Пусть Алена ему объясняет. Действительно, через минуту я услышала ее голос, в котором звучали обвиняющие интонации. Сева произнес что-то в ответ таким мягким и сочувствующим тоном, что мне захотелось стукнуть половником уже его». Неужели он действительно влюбился в эту девицу? На него это совсем не похоже. Хотя... о чем это я? То, что он постоянно ссорится со мной, не означает, что он будет конфликтовать и с другими девушками. Я дожарила оладьи и понесла их к столу, но чуть не выронила тарелку, увидев, как Сева аккуратно вытирает Алене лицо. Бросив на меня злой взгляд, Он взял девушку под локоток и, бормоча нежные слова, вывел из столовой. На пороге парочка чуть не столкнулась с Ульяной. «Куда это они пошли?» — поинтересовалась русалка, усаживаясь за стол. «Наверное, голову мыть». Равнодушно, словно произошедшее меня абсолютно не касалось, ответила я. «Голову мыть?» — переспросила Ульяна. «А зачем?» Да я этой гадине в лоб половником заехала и при этом немного тестом измазала. «Что?» Улины глаза стали огромными. «Ты ее половником ударила?» «Ты ничего такого не подумай», сказала я, наливая Ули чай и возвращаясь к кофемашине за своим капучино. Просто она подкралась сзади и испугала меня. Ну, я и врезала ей половником. Не специально, конечно. Просто так получилось. «Дамы, мне можно к вам присоединиться?» На пороге стоял Бердянский. «Конечно, Николай Велиминович. Вам чай или кофе?» «Кофе. И лучше сварить в турке. Не люблю я эти новомодные машины». «Как скажете», вздохнула я, понимая, что мой кофе к этому времени окончательно остынет. «А что это за лужа на полу?» — поинтересовался вампир, усаживаясь на стул и накрывая колени салфеткой. «Это Настя Алену по голове половником стукнула, – ответила Уля, накладывая на свою тарелку оладьи и поливая их сверху вареньем. «Мы потом уберем, не волнуйтесь». «Да я и не волнуюсь», — ответил мужчина, принимая из моих рук чашечку. «Спасибо, Анастасия. А в связи с чем произошло это недоразумение?» «Она меня испугала», — нехотя ответила я, протягивая руку к своей чашке. «Как интересно», — ответил Бердянский, делая глоток. На его лице появилась довольная улыбка. Значит, кофе получился отлично. «Выходит». Испугавшись, вы реагируете прямо противоположно тому, что от вас ожидают. Надо запомнить. Я не успел ничего ответить, потому что на кухне снова появились Сева и Алена. Волосы девушки были влажными. Они сели подальше от меня и тоже стали возиться с салфетками. Я сделала первый глоток. Кофе был едва теплым. На меня уставились две пары глаз. Один взгляд был злым, а второй — сердитым. Ну и пусть смотрят. Мне-то что? Уля, оценив ситуацию, вздохнула, встала и направилась к плите. — Что пить будете? — Чай с молоком. — Кофе. Ульяна включила машину. — Мне в турке. — Извини, я не умею, — спокойно ответила Ульяна. У меня аж на душе хорошо стало. «Какая, однако, талантливая у меня ученица!» а Раньше и слова поперек сказать не могла. «Тогда мне тоже чай!» — произнесла моя псевдосестричка. Я посмотрела на Севу. Он хмурился. Я не стала гадать, почему. Это и так понятно. Он сердился на меня за то, что я обидела Алену. Выходит, он на ее стороне. Ну и ладно. Весь день я провела в библиотеке. Вышла, когда уже стало темнеть. Есть захотелось. Пришла в столовую и увидела то, из-за чего, собственно, и не хотела выходить из библиотеки. На диване сидели Сева с Аленой и о чем-то беседовали. Севу не было слышно, зато голос Алены звучал очень громко. Думаю, она намеренно говорила слишком эмоционально, вспоминая их совместный обед в ресторане хотела досадить мне я вытащила из холодильника бекон яйца и овощи сегодня будет скромный ужин доставая сковороду я обернулась и увидела что алена сидит у сева на коленях такими темпами она на голову ему скоро заберется я поставила сковородку на плиту в эту минуту дверь в кухню распахнулась и на пороге появился михаил алена перестала смеяться И удивленно спросила: Кто это? Михаил Валеев, а вы, как я понимаю, наш новый жилец? Спросил Михаил, с улыбкой разглядывая девушку. Не совсем, томно улыбнулась Алена. Я хозяйка. Вот оно как! Выдохнул Миша, без особого удивления, так словно слова Алены не стали для него новостью, и тут же переключился. На меня. — Настюш, я только что вернулся. Есть хочу, зверски. Вижу, ты ужин готовишь. Для меня сделаешь? — Конечно, не вопрос, — ответила я, снова ныряя в холодильник. Вытащила антрикоты и принялась за дело. Через полчаса мы сидели за столом. На тарелках, исходя ароматом, оставало мясо. В центре пышной шапкой пестрил овощной салат, хлеб и даже вино. Романтический ужин. Свечей разве что не хватает. Да ненужные свидетели из угла хикуют. Михаил наполнил бокалы и, глядя мне в глаза, произнес. «За нас!» Мы чокнулись. С приходом Валеева я успокоилась. Мне стало все равно, о чем разговаривают Сева Соленый, И даже наглый вид рыжий меня больше не раздражал. Мишка словно закрыл ее от меня каким-то незримым щитом, и это было очень кстати. Мы с удовольствием поели, беседуя о разных пустяках. Оказалось, что у Михаила замечательное чувство юмора. Я убрала со стола, он помыл посуду. Прекрасный вечер, один из лучших в моей жизни. Именно так я думала, когда Миша обнял меня и, притянув к себе, поцеловал прямо на глазах у Севы и Алены. Пойдем погуляем. Отпуская мои губы, выдохнул Михаил. Я кивнула. Только кофту возьму, а то по вечерам уже холодно. Мы спустились с кольца и, обнявшись, пошли к калитке. Нас обогнал Бердянский и, с улыбкой бросив «Пардон!», первым выскользнул на улицу. Я не хотела оборачиваться. Зачем? Мне было очень хорошо, но, не зная почему, я все-таки сделала это. На верхней ступеньке крыльца стоял Сева и смотрел на нас. Я помахала ему рукой и снова обняла Михаила. Пусть заигрывает со своей новой подружкой, а мне и с Мишей хорошо.